Глава 21. «Я так понимаю, что ты привел верховного шамана?» — спросил я у Ульгара, который выглядел не самым лучшим образом. Похоже, что целители в Орде не очень. Не смогли толком восстановить парня после боя с Зергулом, но главное, чтобы он был жив, а здоровье всегда можно поправить. К тому же орки в этом плане уступают только троллям с их чудовищной регенерацией. Восстановится довольно быстро. Да, повелитель. «Это верховный шаман Сирка и его ближайшие помощники. Все в Орде прислушиваются к их словам. Они умеют разговаривать с духами предков и передавать нам их мудрость». Едва не заржал после этих слов. «Умеют общаться с духами предков. Ага, как же. Я охотно верю. Единственное, что могут эти шаманы, так это закидываться всякими глюциногенами и потом выдавать свой бред за наставления предков». Но мне без разницы, пусть на здоровье и дальше практикуются эти пляски с бубном и обкуривание травами. Главное, что в Орде к ним прислушиваются. «Приветствуем повелителя! Предки не оставили гордый народ орков и в трудную минуту прислали великого воина. Воина, что вернет нашему народу былое величие и сто крат отплатит врагам за их подлость. Да не сочтет повелитель мои слова за наглость, но может он показать своим верным подданным духов, что способен призывать. Ульгар сказал нам, что повелитель обладает даром шаманов, поэтому мы хотим увидеть, насколько сильным даром он обладает, сказал Сирк, склонившись в глубоком поклоне. Похоже, что он решил, будто сила, которую они все ощутили, исходит от Альтаира и его гвардейцев. Даже не смог разделить нас, смешав в одну кучу, но это и неудивительно. Способности по коммуникации с духами даже у верховного шамана были очень низкими. Они не смогли в общей куче разделить ваймов и оценить силу каждого по отдельности. И даже сейчас я все еще находился достаточно близко к Альтаиру и его гвардейцам, чтобы орки смогли ощутить именно мою силу. Давайте немного поиграем. Покажись этим любителям духов во всей красе. Надави на них духовной энергией и держи подольше – чтобы они сполна прочувствовали силу настоящего великого духа, хотят увидеть, но лучше пусть прочувствуют мою силу на своей шкуре по полной. Через мгновение рядом с нами появилась Тита в своей человеческой ипостаси, и орки тут же растянулись плашмя перед ней. Они не выражали свое почтение или что-нибудь в этом роде нет. они просто не смогли выдержать обрушившегося давления. Сильнее всех досталось Ульмарту. Пришлось даже его защищать. Не хватило еще, чтобы парень помер. Секунд десяти хватило, чтобы первый из шаманов потерял сознание. На этом я попросил Титу закончить. Думаю, что демонстрация оказалась вполне внушительной. «Хватит? Или желаете еще посмотреть?» «Хватит, повелитель, жальтесь!» – застонал Сирк. «Мы видим, насколько сильный дар у повелителя. Я недостоин занимать свое место». «Титул Верховного Шамана по праву должен принадлежать вам!» «Угомонись! Не нужен мне твой титул! Ты был Верховным Шаманом до меня, ты им останешься! А пока мне нужно, чтобы все воины орков узнали, что вскоре им предстоит великое переселение! Новый мир, в котором уже проживает несколько десятков тысяч орков, подчиняющихся мне! Вместе с орками там еще проживают люди и эльфы!» Донеси эту новость до всех орков и передай, что я запрещаю им ходить в атаки на позиции исполинов. Эта земля достаточно напилась и крови. Сирк поднялся и, с опаской глядя на Титу, начал кланяться. Следом за ним это сделали и остальные орки, после чего они подхватили под руки потерявшего сознания и поспешили удалиться. Ольга, расстанься!» Дождавшись, когда шаманы свалят, я продолжил. «С этого момента ты будешь моим заместителем, премьер-министром или, как это называется, в Орде. Будешь отвечать за все. Хотел стать повелителем, флаг тебе в руки. Можешь сам решать любые вопросы. Палку не перегибай и не забывай, о чем ты мне говорил. Главное, сохранить как можно больше воинов. На силе потребуется много рабочих рук. Вам придется строить для себя новые поселения. Первое время будете жить в походных условиях». «Орки — раса кочевников, поэтому мы будем только рады вернуться к образу жизни наших предков», — выпалил довольный Ульгар. «Я не подведу тебя, Вайм». После этих слов парень выхватил нож, полоснул себя им по ладони и протянул руку в мою сторону. «Странный ритуал, ну да ладно. Ничего страшного в нем я не увидел, да и тут точно не была применена магия и ничего такого, что могло бы мне навредить. Поэтому тоже разрезал ладонь, и пожал руку Ульгара. Сразу после того, как наша кровь смешалась, Ульгар начал резко прибавлять в силе. Он даже стал крупнее и уже больше походил на орка, чем на эльфа. Его магические способности также стали сильнее. Оказывается, что моя кровь усиливает орка в сотню раз круче, чем простое нахождение рядом. Отпустил Ульгара и отправился на поезде Василия Ивановича. Теперь необходимо переговорить с ним, а потом еще и с Лерной. Может, дракониха знает способ, как создавать эти эликсиры? Еще неизвестно, когда мы попадем в мировую башню и найдем там подходящего алхимика или торговца. А так будут орки потихонечку клепать у себя эти эликсиры, и ладно. «Как у вас все прошло с мясником?» – спросил я у бати до того, как он начал крыть меня матом. А судя по выражению лица... Именно это он и собирался делать. Но этот вопрос дал мне небольшую отсрочку. Хасан пострадал во время обрушения башни, в которой сидели повелители. А так все вышло, как планировали. Учитель отомщен, и теперь мы можем с чистой совестью присоединиться к нему. Даже и не думай об этом. Мне сейчас нужны люди, которые выступят посредниками между человечеством Земли и Ордой. Пора заканчивать эту войну. «И ты не хуже меня знаешь, что это на самом деле так. Все руководство Орды сейчас собрано в Баскинте. Альтаир вправляет им мозги, после чего можно будет договариваться о мире. У них есть что предложить человечеству, поэтому потеря Австралии будет полностью оплачена. И чем скорее это произойдет, тем лучше будет абсолютно для всех». «Боюсь, что так просто это не получится провернуть». Ты даже не представляешь, что за игры ведутся между правителями крупнейших государств. Александра может тебя немного просветить. Уговорить этих людей пойти на мировую с ордой, что оккупировала один из континентов, практически нереально. Но я уверен, что ты сможешь найти человека, который на это способен. Да и слово главы корпуса последней стражи явно имеет вес во всем мире. А еще у нас есть слово главы Бразильского союза. Слово правителя Кореи. И на крайний случай огромный черный дракон, который способен объяснить всем, как нужно себя правильно вести. Да и от этого союза выиграют абсолютно все. Вот сейчас Мамока закончит с ордынцами, и сам у нее обо всем узнаешь. Уверен, что она уже давно поняла, какую выгоду для всего человечества сможет принести союз с ордой. Если бы это мне говорил кто-нибудь другой, я бы дал ему морду. Тяжело вздохнув, заговорил батя. А месяц назад и я бы дал тебе в морду. Вот только за этот месяц изменилось очень многое. Я оказался в сердце Орды и провел здесь много времени. Да и твои слова про ордынцев оказались не таким уже и бредом, как мне показалось изначально. Особенно сильно это заметно в Баскинте, где помимо воинов есть и мирные жители. И могу сказать, что они практически ничем не отличаются от землян поэтому я постараюсь помочь тебе. Дальше состоялся разговор с черной мамбой. Здесь помощь бати мне была не нужна. Мать Урсула сама постоянно упоминает, что должна мне за спасение дочери. Пришло время отдавать долги. Разговор получился довольно трудным, но все же мне удалось убедить правительницу одного из крупнейших государств Земли выступить на своей стороне. Бразильский Союз, а вместе с ним и скандинавские страны окажут поддержку плану прекращения военных действий и заключению мирного соглашения с Ордой. Правда, обсуждать подробности всех этих планов и соглашений будут уже после того, как сильнейшие государства планеты поддержат эту инициативу. А до этого еще довольно далеко. Самый трудный разговор вышел с Лерной. «Причем я там практически ничего не говорил», а вот обе чешучатые оторвались по полной. Они так и не смогли выяснить, кто же сильнее, и попытались исправить это прямо на месте, что грозило полным уничтожением резиденции и вообще непонятно, как могло бы закончиться. Пусть Тита и стала намного сильнее, но все же тягаться с драконихой ей не стоит. Что-то подсказывало мне, что Лерна способна забрать подарок, что вручила змейке при встрече, а значит, мы станем слабее... И здесь я ничего не могу сделать. Наш с договор не затрагивает такие моменты. Но вроде все разрешилось вполне мирно. Чешуйчатые сговорились на том, что во всем виноват я. А я и не стал это оспаривать. И так черт знает, сколько времени убили на все эти разговоры. Но оно определенно того стоило. За сварой Лерны и Титы я даже не заметил, как резиденция лишилась левого крыла. Как раз там Альтаир беседовал с повелителями. Не всем понравились его слова о мире с землянами. Сразу три повелителя попытались убить главнокомандующего и тем самым решить эту проблему. Повелители хамелеонов, дроу и демонов решили, что смогут справиться не только с Альтаиром, но и с другими повелителями. Не вышло. Теперь еще три расы потеряли своих сильнейших бойцов. Орда была слаба как никогда. Переговоры с землянами были им просто необходимы. Австралия, блокадный флот, линкор Кассиопея. «Адмирал, все наблюдатели сообщают, что в зону ответственности стражей вошло больше четырех тысяч ордынцев. Стражи никак на это не реагируют», – доложил дежурный офицер. Несмотря на все риски, адмирал распорядился отправить усиленные отряды разведки на все возможные направления, куда мог уйти отряд Сахарова. Слишком влиятельные личности были в том отряде, за которыми просили присмотреть. И просили об этом лично правители двух ведущих мировых держав – Российской империи и Китая. Отказать этим людям адмирал просто не мог, но помимо просьбы в отряде еще присутствовали глава Бразильского союза, одного из основных поставщиков оборудования для флота. Поэтому адмирал и осмелился так рисковать. Ему необходимо узнать как можно раньше, если с отрядом что-нибудь случится, чтобы принять все необходимые меры по смягчению возможного удара. Вот и сейчас, только услышав о том, что в зоне ответственности стражи появился довольно крупный отряд Орды, он первым делом связался с нужными людьми и доложил об этом, а уж потом начал отдавать команды. «Всем мобильным группам выдвигаться на позиции. Действуем по плану «Бастион». Наводчики выдвигаются вместе с остальными». «Поднять всю бортовую авиацию, следить за воздухом, подводником, не пропускать мимо себя ничего крупнее черепахи!» Отдав все распоряжения, адмирал оставил командование на своего помощника, а сам вместе с одним из мобильных отрядов отправился на берег. «Он лично должен руководить наземной операцией» так как только у него имелись все необходимые коды для наведения Огненного Града, новейшей артиллерийской установки, которая способна работать даже в условиях эпицентра. Новое оружие было доставлено неделю назад, и сейчас появился идеальный момент, чтобы его испытать. Отряд в 3000 ордынцев станет отличной мишенью. Через 10 минут адмирал уже был на берегу, и тут же сел в подготовленный для него транспорт. Вместе с ним находились три бойца, способные в случае чего защитить адмирала практически от любой опасности. Они прибыли вместе с огненным градом, шли в комплекте, так сказать. Ассоциация охотников возлагает огромные надежды на это оружие. С его помощью они собираются не только очистить Австралию и Гренландию, но и уничтожить эпицентры. Недавние события показали, что если этого не сделать, человечество может столкнуться с проблемой, которую уже не сможет разрешить. Именно поэтому опытный образец новейшего оружия был так срочно передан на передовую. Австралия была для него идеальным полигоном, и адмирал был несказанно рад, когда представители ассоциации связались с ним по этому поводу. «Адмирал, мы получили новый доклад от разведки», сообщил один из бойцов ассоциации. Говорят, что среди ордынцев Батя, Черная Бамба, Мамока и другие члены отряда Сахарова. А еще с ними находятся четыре повелителя. Но помимо них там несколько совершенно незнакомых людей в одеждах ордынцев, и похоже, что эти люди там главные. Повелители перед ними чуть ли не на коленях ползают. Впереди двигается какое-то непонятное создание, похожее на закованного в каменную броню хомяка. А на его спине сидят две женщины и парень. Адмирал с удивлением посмотрел на докладчика, но тот и сам выглядел не менее ошарашенным. Это чего же там сотворил Сахаров? Идет себе спокойно с сильнейшими бойцами Орды, когда должен их уничтожать? Срочно свяжитесь с кем-нибудь из разведчиков, хочу лично с ними поговорить. Пускай постараются передать мне изображение этого отряда. Никогда не поверю, что Сахаров и его люди спокойно идут вместе с ордынцами. А «Это непонятное существо зовут Боря, а на его спине наверняка сидит нынешний правитель Кореи Пакт Хеджин. Джин. Передайте своему руководству, что все люди Сахарова живы, и чтобы никто не вздумал открывать огонь. Я сам отправлюсь на переговоры и узнаю, что там происходит». На берегу нас ждал почетный караул под руководством адмирала Родши, который лично приветствовал нас. А еще на нас были наведены все орудия блокадного флота, что могли добить до берега. В этом я был полностью уверен. Вместе с появлением на земле «Альтаир» сателлит быстро освободил моих разведчиков, и сейчас они выполняли свои основные функции, докладывая обо всем увиденном. Поэтому я знал о том, что нас встречают задолго до прибытия на место. Но никому не стал об этом рассказывать. Да и смысл, когда вместе с нами идут еще 40 ваймов, которые без проблем могут призвать своих духов-разведчиков. Я насчитал минимум троих, но и этого было вполне достаточно. Все же Аль Таир не доверял мне. Или это были его люди? Понятия не имею, но делали они все правильно. Это мы с их главнокомандующим знаем друг друга уже не первую жизнь, а вот они видят меня впервые. Странно, что они вообще не попытались заставить меня подписать контракт или сделать, как провернул Альтаир со скрытым договором. Впрочем, я им также не очень доверял, и поэтому мои духи всегда были настороже. Даже Боря бухтел, что ему слишком мешают компаньоны Ваймов, что их слишком много, и они постоянно пытаются перетянуть на себя его энергию. На этой почве даже вспыхивали три драки, и хомяк во всех одерживал верх. Толком он со мной не разговаривал, и тем более не собирался рассказывать о своих возможностях, лишь обмолвился, что откликнулся на призыв боевого духа, и откликнулся из-за того, что ему стало очень интересно, что же такого есть в нашем мире. Значит, Боря все же боевик. А все его защитные способности и умение превращаться в ходящий экскаватор — сопутствующие навыки, которые делают жизнь хомяка намного легче. На мой вопрос о духовной эссенции, что была растворена в озере, он ничего не ответил. Лишь посмотрел на меня, как на душевно больного. Пришлось прибегать к крайним мерам и использовать преимущества нашего контракта. Только тогда Боря все же удосужился ответить, при этом не постеснявшись пройтись по моим умственным способностям, некоторым физиологическим факторам и по моему окружению. Но тут он погорячился и тут же по полной схлопотал от Титы. Сейчас Змейка ничуть не уступала хомяку, поэтому смогла быстро заставить его пожалеть о сказанном. А еще научила выбирать слова. А то хомяк как начал говорить, так почти всегда ругается через слово. Словно в прошлой жизни он был портовым грузчиком. Все это произошло уже за пределами Баскинта, поэтому никто не пострадал, ни город, ни его жители. Впрочем, сателлиту и так сильно досталось. Особенно, когда Лерна прощалась с ним... И прощалась не в лучших чувствах. На память она оставила огромную дыру в защитной стене. Дыру в виде огромного сердца, выплавленную дыханием Лерны. Теперь это напоминание навсегда останется с Баскинтом. Дракониха сказала, что сателлит никогда не сможет устранить эти повреждения. Она оставила в этом сердце частичку себя, которая просто не позволит ничего с собой сделать. Лерна сказала, что это ее метка. Теперь никто не посмеет даже близко подойти к сателлиту. А она сама сможет всегда найти его, если окажется в нашем мире. Но сдается мне, что это сердце выполняет и другие функции. Например, следит, чтобы сателлит сам не стал приставать к какой-нибудь даме. Ведь после моих советов он раскрепостился и общался с Лерной совершенно спокойно. И, как я видел, вполне результативно. Драконихи нравилось, как вел себя Баскинд.